Глава 25 «Что это?» – спросил Юра. Он осторожно взял Алису за подбородок и приподнял голову девушке. Она молчала, но по ее прекрасному лицу побежали слезы. На щеке Алисы виднелась свежая садина словно по коже провели грубым наждаком. «Что это, Алиса?» – повторил Юра. На этот раз его голос прозвучал жестче. Девушка не выдержала и разрыдалась. Юноша прижал ее к себе и гладил по волосам, вдыхая одуряющий запах ее великолепных волос. От них, как всегда, исходил аромат лесных цветов и детского шампуня. Утро началось так хорошо. Он пошел в институт, уладил проблемы со своими пропусками, снова стал посещать тренировки. А тут такая новость. Пока она, давясь слезами, рассказывала, Юра подумал о том, что, увидев разбитую щеку, сразу понял, чьих рук это дело. Дима, этот грёбаный шланг-торчок. Он поджидал ангела возле дома и сразу влепил ей по щечину. Цель, во что бы то ни стало, узнать его адрес. «Юрочка, прости меня», – захлебываясь, проговорила она, крепко прижимаясь к нему всем телом. «Он достал какую-то банку и сказал, что в ней кислота. Он пригрозил, что если я не скажу, где ты живешь, он сожжет мое лицо. А потом так же поступит с сестрой». Юра сжал зубы с такой силой, что у него заныла челюсть. Черт бы побрал этого наркошу. Впрочем, вся вина за ссадину полностью лежит на нем. «Он сказал, что ты должен денег ему и какому-то дрону. Наверное, он имел в виду Андрея, его друга, поскольку он что-то говорил о собаке». — продолжала Алиса. Она стала понемногу успокаиваться, но ее тельце все еще дрожало, как в ознобе. «Он ударил себя только по лицу?» — глухо спросил Юра. Алиса, чуть помедлив, призналась, что бывший кавалер стукнул ее еще два раза в грудь и в плечо. «Ты дала ему мой адрес?» — как можно мягче спросил Юра. Алису снова затрясло. «Юра, прости!» «Да или нет?» «Я назвала только телефон, сказал, что адреса не знаю». Он поднял голову, полные слез глаза умоляюще смотрели на юношу. «Ты меня ненавидишь?» «Брось», — сказал Юра. «Как он мог ненавидеть своего ангела?» Глядя на красноватую припухлость на щеке, он чувствовал, как тихая ослепляющая ярость заполняет все его нутро. С другой стороны, он был поражен. Средь бела дня на улице к девушке подваливает какой-то мудозвон, бьет ее по лицу. Достает банку с кислотой, в чем Юра сильно сомневался. Он скорее бы поверил, что долговязый наполнил банку собственной мочой и угрожает выжечь ей лицо. Он уже знал, что будет делать. Единственное, чтобы Алиса ничего не заподозрила. Правда, для этой цели ему понадобится помощь Алекса. Хотя у них в последнее время слишком много разногласий. Ему даже немного стало жаль этого Диму. Дурачок, он даже не знает, во что ввязался. «Юра, что нам теперь делать?» «Спросила Алиса». Она достала из кармана крошечный платочек и стала вытирать слезы. «Они теперь не отстанут от тебя. Мне кажется, нужно пойти в милицию». «Успокойся». Юра поцеловал ангела в макушку. Глядя на развязчився зайчиков, изображенных на носовом платке Алисы, он решил, что больше никогда в жизни не позволит упасть в волоску с ее восхитительной головки. «Все будет нормально. Думаю, твой Дима м -м, просто запугивал тебя». «У тебя ведь не будет проблем, по телефону не так-то просто вычислить адрес», спросила девушка с надеждой. Юра кивнул, не желая ее расстраивать. «Бедный ребенок, она даже не знает, что на Митинском рынке за 100 рублей сейчас можно купить любые базы данных». Они поговорили еще немного, и Алиса засобиралась к матери. Юрий очень не хотелось отпускать ее одну, но ему нужно было вести кляксича на перевязку. Взяв обещание, что девушка поедет в больницу и обратно на такси, он дал ей денег. Проводив Алису, он заскочил в оружейный магазин, где приобрел для нее газовый баллончик, после чего направился домой. Дома его ждал сюрприз. Вся обшивка металлической двери была изрезана в лохмоте. А на самом верху, где располагался номер квартиры, красовал скрывая надпись, намалеванная чей-то нетвердой рукой. «Сука». Вот так, коротко и ясно. От этих четырех букв веяло неприкрытой злобой. Присмотревшись, он увидел, что надпись выполнена чем-то темно-красным. «Уж не кровь ли это?» – на мгновение подумал он, но, подойдя вплотную и осторожно вздохнув, понял, что это всего лишь кетчуп. Кроме этого, остро пахло мочой, и Юра сжал кулаки. На что еще способны эти членососы? И скромсать обшивку да нассать под дверь? Ну, еще ругательство написать. Он не удивился бы, если вместо «сука» было написано «Юрка дурак». Ну что ж, отлично. Быстро же эти студенты вычислили его квартиру, ничего не скажешь. Не теряя времени, он набрал номер Алекса. Тот сначала недовольно поинтересовался, для чего ему нужна та очень важная штучка, но Юра решил не посвящать его в свои планы. В итоге алекс обещал помочь, но не раньше, чем через тройку пару дней. Удовлетворенный Юра подхватил уже немного окрепшего кляксича и повез его на перевязку.